Глава 18. Сигнал боевой тревоги заставил Хассе и два проснувшись сразу одеться, быстро поцеловать Луизу, которая уже и сама была в одежде. Вот только глаза ещё до конца так и не открыла. И выскочить из их квартиры. Прошло уже почти полгода, как они стали мужем и женой. И всё это время Хасс наслаждался жизнью. «Было приятно спать в постели не одному, а с той, кого любишь». Совместные завтраки стали своеобразной традицией, которую сегодня впервые пришлось нарушить. Хотя Хосе и ожидал тревогу со дня на день, но все равно этот сигнал раздался даже для него неожиданно. В лагере царили для стороннего наблюдателя суматоха и суета. На самом же деле все бежали на свои посты и к точкам сбора. Пилоты экспериментальных штурмовых самолётов уже прогревали двигатели своих машин. Эти аппараты появились совсем недавно. Можно сказать, что имперцам повезло. 5 месяцев назад одна из поисковых групп смогла обнаружить весьма интересного и намерянного на другом материке. Им оказался бывший военный лётчик из Мировой воды. Причём надо отметить, что уровень технологий авиации именно у водников был выше, чем во всех известных мирах. Алекс Мурок, именно так звали лётчика, сразу согласился на предложение Империи. Как и большинство пилотов, он жить не мог без неба. В новом мире лётчик уже 20 лет страдал от невозможности насладиться чувством полёта, так что его рвение в этой сфере стало запредельным. Многочисленная группа разумных, что работала под эго руководством, не спала сутками, но результат на лицо. 10 штурмовых самолётов уже готовы. Все они сейчас располагались на базе элитной военной части. Эти штурмовики своим внешним видом отдалённо напоминали Хассе тренировочные вертолёты из иного мира, только без винтов сверху, а с небольшими крыльями по бокам в верхней части фюзеляжа. На крыльях располагались восемь реактивных сопел в специальных подвижных креплениях, которые с помощью раскалённого магией воздуха могли разогнать аппарат до сверхзвуковой скорости. причём в любую сторону. А сверхпрочный материал корпуса теоретически позволял этому аппарату взлететь вертикально вверх даже в космос, что, правда, ещё пока не проверялось на практике. В 5:00 утра уже светло, но солнечные лучи ещё не полностью рассеяли сумерки. Время самого сладкого сна и прервала ревущая сирена. Когда она наконец замолчала, Кос уже выбегал в главное здание базы. где в центральном зале его ждал старик. Приветственно махнув ему рукой, Даями дал повернуться к своим сотрудникам-магам, которые выкладывали магическими кристаллами узор для телепорта. Кажется, началось, возбуждённо произнёс старик, как только Хасо подошёл. Император уже ждёт нас в столице. Хан только серьёзно кивнул на эти слова, глядя вместе с ним, как маги заканчивают приготовление. Наконец телепорт открылся, и они отправились в столицу к императору, точнее на сборы главного штаба империи. Из телепорта они вышли на подземном этаже дворца императора. После прохождения всех проверок им разрешили войти в лифт. Предстояло спуститься ещё на сотню метров вниз. Подземный бункер для правительства и императора построили одним из первых. Теоретически он мог выдержать абсолютно любой удар магии или даже ядерный взрыв. Вот только им по-прежнему неизвестна сила богов и их слуг. Пройдя по коридорам бункера, они оказались в приемном зале императора, в весьма просторном помещении метров двадцать в длину и десять в ширину. На стенах висели экраны маговизоров, а посреди зала стоял большой столб, за которым сидело уже почти все военное руководство империи. Сам император Август Валентайн выглядел уставшим и не выспавшимся в своем красном фраке в белую полоску. А его зелёный цилиндр стоял рядом с ним на столе. Раньше хасе давал ему на вид максимум 40 лет, но сейчас император выглядел как пожилой эльф, почти старик. Поклонившись императору и молча кивнув всем остальным, новоприбывшие заняли свои места. Пустыми оставались ещё два кресла: начальника разведки империи Мавера фон Ульдриха и главы будущего воздушного флота Алекса Мурака. Пока все ждали отсутствующих, Хассе внимательно изучал информацию на экранах маговизоров. На одном из них шла прямая трансляция со спутника. На изображении всего материка светилось множество красных точек в разных частях империи. Несложно догадаться, что это места высадки противника. Внизу монитора светились тоже красные цифры, показывая очень быстро растущую численность высадившегося десанта противника. Сейчас там значилось более 3 млн. Хасен нахмурился. Дела обстоят паршиво. Высадка ещё не закончилась, а их уже столько. На остальных мониторах были изображения других материков с таким же огромным количеством красных точек. Значит, высадка происходит одновременно на всей планете. Пока он рассматривал мониторы, в зал вошли опоздавшие члены штаба. Раз уже все собрались, то можно начинать. Устало произнес император, дождавшись, когда пришедшие сели на свои места. «Как вы уже поняли, то, к чему мы готовились, все-таки свершилось. По всему материку открылись порталы, по виду напоминающие разломы, из которых к нам все еще прибывают незваные гости с соседней планеты. Первым выслушаем командующего армии Гримжоу де Унда. Можете не вставать, уважаемый». Ваше императорское величество, всё пока идёт строго по плану, наклоном головы поблагодарив его, произнёс Гремжоу: "Конечно, численность войск противника растёт, но прямых боестолкновений ещё не было. Все части приведены в боевую готовность. Там, где позволяет расстояние, по этим разломам уже открыла огонь артиллерия. Как вы видите на экране", Гремжоу указал рукой на один из них. где изображение со спутника приблизило место высадки противника, и сейчас все отчетливо видели вспышки от взрывов снарядов. Толку от обстрела нет. Щиты у противника подняты достаточно мощные, чтобы полностью закрыться от наших снарядов. Но обстрел пока будем продолжать. Заклинания у врага странные и нам незнакомые. Ученые уже приступили к анализу. В остальном ситуация полностью под контролем. Потери среди личного состава пока нет. Хорошо. А что скажет глава разведки? Не особо удивившись докладу Гримжо, год назад назначенному на должность командующего армией, спросил император. Ваше императорское величество, ситуация критическая, встав мрачно произнёс Мавер фон Ульдрих. По расчётам аналитиков, примерное количество бойцов противника в составе около 6 млн, и это только у нас в империи. Армия противника прибывает под прикрытие магических щитов высокой мощности из 230 порталов или разломов. Такая же картина на всех остальных материках. Теперь о составе войск противника. Одна из зон высадки находится под нашим полным наблюдением. И полученные данные подвергаются срочному анализу, что позволило примерно узнать силу и количество бойцов противника. С учетом того, что высадка происходит во всех точках примерно одинаково, можно с уверенностью утверждать о составе армии. Ульдрих взял паузу и что-то сказал в свой амулет. На одном из экранов изображение тут же поменялось на столбик цифр. На этом экране указано примерное количество магов и обычных воинов противника. а также примерное их звание в нашей градации. «Двенадцать архимагов?» – изумленно спросил председатель Нижней Палаты Совета. «Нет», – помрачнев еще сильнее, ответил Ульдрих. «Это выделенные отдельно разумные, сила которых в разы больше, чем у архимагов». В зале удивленно ахнули. «Да-да, вы не ослышались. Их замеренная нашими приборами мощность примерно в пять раз больше, чем у нашего архимага в слиянии». В империи только четверо разумных имеют примерно соответствующую магическую силу, и то в слиянии со своей феей. Двое из них, присутствующие здесь, уважаемые Эльнариэль де Амидал и Гримжо де Унда. Естественно, это не боги, но явно их приближенные помощники, но не командиры. Наблюдение точно показало полное отсутствие приказов с их стороны. Другими словами, следующее число 600 это архимаги, невесело хмыкнув произнёс император. Так точно, кивнул Ульдрих. И тут же что-то тихо сказал ему лец связи. Монитор с цифрами мигнул, и наконец возле каждой цифры появилось название. Вот теперь всё правильно. Кассе задумчиво смотрел на цифры. Если бы не эти 12 особенных архимагов, то всё обстояло бы не так уж и плохо. По количеству архимагов империя превосходила противника на 200 разумных. Но вот почти 6 тысяч старших магистров – это слишком серьезно. Тут уже противник превосходил в силе, например, на тысячу магов. А вот по остальным параметрам ситуация была почти ровная. Кроме рядовых бойцов. У империи почти 3 миллиона против 6 у противника. А ведь на других материках такая же ситуация. Если враг сюда пришел надолго – то будет весьма сложно отбиться от всех сил. А ведь они пока ещё не видели богов. Может, стоит ударить мощнее по одной из точек высадки, задумчиво произнёс командующий морским флотом. У нас и флот в некоторых местах может помочь огнём. Нет, отрицательно помотал головой Гремжо. Сейчас нам важнее собрать информацию о противнике и его методах, и только после этого принимать решения. Ударные группы готовы, и как только у нас будет более полная информация, мы нанесём удар, в том числе с помощью флота. Нам бы продержаться ещё пару недель, и тогда будет сюрприз врагу, сокрушённо покачав головой, произнёс Алекс Мурок. У нас почти готова первая партия штурмовых бомбардировщиков. 50 машин это немного, но и не мало, если ударить в одной точке, то даже архимагом мало не покажется. Звучит хорошо, но как меня заверил Хассе, авиация сможет эффективно нанести лишь один удар, а потом противник будет уже готов к отражению её атак, возразил ему Гримжо. И что они смогут сделать против штурмовых машин на дистанции в 10 км? усмехнулся презрительно Алекс. Они даже не увидят штурмовики. Не стоит недооценивать тех, кто смог создать межпланетный портал, и не один, спокойно произнёс Дая Медал, лениво вращая монетку в пальцах. Мы не знаем абсолютно ничего об их методах обнаружения целей и радиусе действия их оружия, они ведь наши спутники на орбите своей планеты сбивают. Алекс хотел было возразить, но мрачно вздохнув промолчал. Он хотя и был весьма горячим парнем, Но когда нужно, думать умел. Ты нам лучше скажи, как обстоят дела с пилотами, спросил старик, хитро прищурившись. Плохо, поморщился от этого вопроса Алекс. Взлёт, посадка, вот и весь их опыт. Если у противника есть система магическая ПВО даже на уровне имперской, то машины мы потеряем в первом же бою. Ну вот, а ты говоришь, бомбами закидаем. — усмехнулся старик. — Хотя да, один раз в нужном месте атаку успешно проведем, если продержимся, конечно. — Что у нас по элитным частям? — обращаясь к Хосе, спросил император. — На бумаге двадцать четыре группы готовы, и в теории смогут уничтожить один из таких разломов вместе со всеми командирами противника в том месте. Спокойно прокомментировал тот, вставая с места. На деле же я не уверен, что они даже разлом ликвидируют. Про командование противника вообще молчу. Но если направить по две группы на каждого из этих особенных архимагов, то есть шанс успешного завершения миссии. Правда, обратно мало кто сможет вернуться. И каков шанс, по твоему мнению? заинтересованно спросил император. Минимум 40% этих особенных будут уничтожены. Количество выживших с нашей стороны максимум 20%, спокойно произнёс Хассе. "Хмм, что на это скажете, Гримжоу?" спросил император. "Если их предполагаемая мощь подтвердится", задумавшись, ответил тот. "То, скорее всего, так и сделаем. Правда, у нас есть идеи, как повысить количество потерь противника". И как же внимательно посмотрел на него император. Четверо разумных, равных им по силе, у нас есть. Ещё и хассе, думаю, тоже не слабее. Так что попробуем устроить ловушку для гостей. Зло усмехнулся Гримжоу. Выбрать безлюдное место и активировать твоё слияние? спросил император, стуча пальцами по столу. Как вариант. Пожал плечами Гримжоу. Эффект слияния Гримжоу уже был известен Хассе. В этот момент Фея полностью берёт под контроль тело и магию Гримжоу, так как во много раз сильнее его самого. По его словам, обычно Фея контролирует свои желания, но в этот момент полученные сила и мощь затмевают её разум, и она крушит всё подряд. В течение минимум получаса маг бушует на одних животных инстинктах, и только потом Фее удаётся обуздать свои стремления. и обессиленный Гримжоу получает двойной урон своему здоровью. В западной части империи до сих пор существует пустыня Унда, где когда-то был обычный зеленый пейзаж, а теперь в радиусе 20 километров один песок. Результат последнего слияния Гримжоу примерно 900 лет назад. «Хорошо, тогда так и поступим», – подвел итог император. «Что у нас по остальным вопросам?» Хосе, слушая доклады, большую часть пропускал мимо ушей. Он и так владел всей необходимой информацией. Сейчас его больше волновали результаты первого прямого боестолкновения между имперцами и противником. По сути, именно для этого все тут и собрались. Мало кто думал, что противник станет делать паузу перед атакой, а значит, очень важно получить результаты и принять меры противодействия сразу. Сергей Громов в прошлой жизни мало что-то ценил или любил, и тем более не верил в бога. Сложно обладать верой, если у тебя в 12 лет обнаруживают рак крови. Вначале ещё задавал себе вопросы: за что, почему? Но после неудачных попыток лечения вопросы стали совсем другими, особенно когда Сергей осознал, что жить ему максимум до 16 лет. Время пролетало быстро. Оказалось, только недавно ему сообщили диагноз, и вот он уже лежит в постели и понимает, что всё, это конец. Жизнь уходила медленно и тоскливо. Находясь под действием обезболивающих препаратов, Сергей не чувствовал боли тела, а вот боль души заглушить было нечем. Безумно хотелось жить, хоть как-то, но жить. До самого последнего момента он не верил, что умрёт. Но смерть не слушает пожелания своих жертв. 16-летний подросток умер под слезы родителей и грустный взгляд врача. Наверное, именно из-за пережитого Сергей не сломался после того, как осознал себя в теле новорожденного ребенка. Желание жить вспыхнуло с такой силой, что он был готов терпеть любые испытания. Если для других этот процесс был тяжелым и унизительным, то для Сергея он стал радостным и светлым. Ему подарили новую жизнь. До 20 лет он подсознательно боялся повторить свою прошлую жизнь. Но чем дальше, тем меньше оставалось в памяти того, что было в другом мире. В новой жизни ему повезло сорвать джекпот. Сергей родился в семье светлых эльфов на самом развитом материке Дарено. Да ещё и обладал источником магии в магическом мире. Новая жизнь напоминала ему счастливый и невероятно красивый сон. С трудом верилось, что ему повезло, а окружающее не рассыплется в прах. Но жизнь шла своим чередом. Сначала школа, потом магическая академия, новые друзья, новые увлечения. Вот только пришлось после академии пойти в армию. По новому закону империи каждый маг должен отслужить в армии 3 года. Служить Сергею понравилось. Это было интересно и увлекательно. Именно тут он обрёл свою семью по-настоящему. К сожалению, у многих светлых эльфов дети были как временные игрушки. До 10 лет с ними игрались и позволяли всё, а потом как отрезало: "У тебя своя жизнь, у родителей своя, нужны деньги, найди, только не приставай и не надоедай своими вопросами". Особенно эта ситуация усугубилась после того, как родители узнали о том, что их сын и намерянин Он стал им мне интересен. В ответ на это Сергей после окончания академии сменил имя и фамилию на те из прошлой жизни. Там ему не повезло со здоровьем, но родители его безумно любили и отдали всё, чтобы его спасти, хотя это и не получилось. После года службы Сергей получил назначение в Укрепрайон возле города Рузам. Обычный город, 1020 населения, так что Укрепрайон только один. С ним вместе сюда же были направлены его новые друзья, Валери и Маризу. Оба были, как и он, светлыми эльфами. Служба потекла своим чередом: учения, тренировки, новое оружие, опять тренировки, а потом они сдружились с девчонками из штаба. Хотя сдружились это сильно сказано. Просто для Сергея опыт близких отношений с другим полом оказался весьма сложен и труден. Еще в академии за ним закрепилась слава слишком скромного студента. Одно хорошо, эльфи их такая новизна заводила и возбуждала, потому они сами все делали. Сергею же оставалась роль статиста. Он был бы рад изменить ситуацию и взять инициативу в свои руки, но, увы и ах, как только оставался наедине с девушкой, вся его смелость летала вмиг, превращаясь в тупор. так и тут Эльфийкам нужен был самый обычный отдых: пьянка, секс и больше ничего. А вот Сергею уже чуть ли не в любви признавалась каждая из своей временной подруги, что, естественно, служило поводом для шуток друзей. Правда, не будь у него таких весёлых и заводных приятелей, то и секса тоже не было бы. Именно они всегда всё организовывали. За то кое в чём другому не было равных Громову. В критической ситуации он преображался Становясь отличным командиром, и главное, при этом у него полностью отсутствовали паника и растерянность. Так что когда прозвучал сигнал боевой тревоги, Сергей первым был на месте, возле командира их части Лероя фон Рульда. Они находились в главном бункере укреп района. Собственно, весь оборонительный комплекс состоял из бункеров, траншей между ними, подземных переходов, скрытой миномётной батареи и артиллерийских установок. Всё это было построено на искусственно созданном холме возле города и фактически возвышалось над ним. Так что сейчас перед глазами Сергея открывался великолепный обзор на город и его окрестности, с одной стороны и на простирающийся лес с другой. Конечно, до леса километра 2, ибо ближе его весь вырубили. Но и так прекрасное зрелище, которое опорте луч красного цвета километрах в 20 от них. Что это? невольно вырвалось у Сергея. Хмм, хороший вопрос, задумчиво произнёс Лирой, вглядываясь вдаль. Судя по документам, командир кивнул в сторону стола, на котором лежали тревожный конверт и вытащенные из него бумаги, это межпланетный портал, по которому к нам прибыли враги. Наша задача обеспечить прикрытие эвакуации гражданских. После чего отступить в сторону города Ланье и уже там присоединиться к четвёртому корпусу наземных войск. Город Ланье самый крупный в их регионе, но до него больше 100 км. То есть работать с данной дистанции, привлекая внимание врага, слегка неуверенно произнёс Громов. А абсолютно верно, решительно кивнул герой. Так что бери своих друзей и принимай командование над седьмым бункером. Так точно. Отдав честь, Сергей направился к выходу. По должности он был заместителем командира укрепрайона, а седьмой бункер первым встретит врага. Решение командира логично направить туда усиление из трёх магистров магии. Быстро связавшись со своими, Громов побежал в седьмой бункер по открытым траншеям, так быстрее. Седьмой бункер, как и остальные, был трёхэтажным. Один надземный этаж с тремя отсеками. Каждый размерами 7 на 7 метров. 9 пулеметных амбразур, защищенных стеной двухметровой толщины, в которой находилось огромное количество рун защиты и укрепления. В центральной секции свободного места почти не было из-за тяжелого оружия, которому предстояло вести огонь прямой наводкой. Само орудие покрыто вязью магических рун для отвода газов после выстрела и приглушения звука, а также уменьшения отдачи. Два подземных этажа занимали целители и склад боеприпасов. Целители находились на минус 1, а склад на минус 2 этажах. Помнится, Сергей в начале весьма нервничал из-за такого соседства. Но как-то раз командир заметил странную реакцию парня и, узнав в чём дело, рассмеялся. Суть его ответа сводилась к тому, что если противник сможет уничтожить склад, то живых в бункере уже не останется. Слабое утешение, конечно. Но постепенно Громов привык к этому соседству. Расположившись в правом секторе бункера, он применил заклинание видение. Оно позволяло не только улучшить зрение, но и увидеть всё в инфракрасной полосе спектра. А чтобы не путаться, запустил свой биочип на активную редакцию поступающего изображения. Теперь у Сергея в углу поля зрения появилось два маленьких окошка: в одном вид леса с максимальным приближением, а во втором тот же самый вид но уже в инфракрасном диапазоне. Буквально через минуту с ним вышел на связь командир, подключив Сергея к командному серверу, что привело к появлению третьего окна с изображением их региона со спутника. Противник вовсю разворачивал свои подразделения в боевое построение. Присмотревшись, Сергей с удивлением понял, что враг одет в средневековые доспехи с вооружением только для ближнего боя. И что смогут эти варвары с мечами и топорами против их огнестрельного оружия? Ответ он получил сразу. В 20 км от них располагалась гаубичная батарея. Именно она сейчас открыла огонь по противнику. Снаряды этих тяжёлых орудий обладали поистине огромной разрушительной силой. Попади такой по их бункеру прямой наводкой, и вряд ли снаряжение сможет выдержать удар. А вот противник оказался явно готов к такому повороту событий. Его щит ужаснул Сергея своей мощью и функциональностью. Уровень работы с магией поражал воображение, как и эффективность и филигранная точность применения. Громов, запросив данные по работе щита, изумился ещё больше. Оказалось, что противник использует динамическую защиту. Принципы её работы уже вычислили их аналитики. На высоте в километр над армией врага находилась воздушная плёнка, с помощью которой маги противника засекали снаряды артиллерии. Следующим шагом шли заклинания воздушных кулаков, которые сталкивались со снарядами и тем самым заставляли их детонировать на высоте 300 м. У врага маги явно очень подготовлены, но и артиллеристы не спали. Видимо, каждый новый залп производился после корректировки заклинаний на самих снарядах. И уже на пятом залп иснаряды взрывались на высоте 100 м, и постепенно высота уменьшалась. Видимо, осознав это, противник с ходу выдвинулся в их сторону. Теперь вести прицельный огонь их батарей было сложнее, а вот защита противника стала сильнее, и последний щит на высоте 5 м преодолеть пока не получалось. Скорость организованного передвижения армии врага ещё больше изумила Огромова. Складывалось впечатление, Что у противника буквально все бойцы двигаются при содействии амулетов. Примерное число врага неприятно удивило Сергея. Всё-таки против них шло почти 30.000, в то время как укреп в районе всего 3.000 разумных. И если в начале он был уверен, что они с лёгкостью положат врага, то после увиденного такая уверенность ушла, даже мысль о том, что маги противника после залпов гаубиц серьёзно проседают по мане. Мне сильно успокаивало. Через полтора часа первые ряды противника показались из леса перед ними. В бункере уже все ожидали приказа на открытие огня. Наверное, именно в эту секунду Сергей осознал, насколько серьёзна ситуация. До этого всё воспринималось как очередная тренировка, но появление реального противника наконец пробилось в его сознание. "И чего мы ждём?" нетерпеливо произнёс Маризу с азартом в глазах. Он не видел последствий от залпов орудий, а только слышал гром взрывов, наивно предполагая, что огонь серьезно проредил строй противника. «Приказа, видимо», – пожав плечами, ответил напряженно Валерей. Сергей только молча кивнул в ответ. Тем временем противник, построившись в шеренге, пошел в их сторону. Везде, куда ни кинь взгляд, шли ряды этих странных воинов в железных доспехах, скрывающих их внешний вид. Когда противник подошёл на дистанцию в километр, раздался приказ командира открыть огонь. Тут же заработали крупнокалиберные пулемёты и артиллерия, а сверху на врага обрушились мины, что, правда, мало сказалось на скорости передвижения противника. Маги, готовность, раздался приказ командующего по внутренней связи магов подразделения. Первый удар сконцентрировать по моей метке. Приготовились. Залп. Чуть правее от центра мигнула метка командира в виде ветвистой молнии. Тут же в эту точку обрушились все заклинания магов укреп района. Чего тут только не было: и земное копьё, и воздушный бур, и молния обычная, и даже кто-то запустил шировую. Сам Сергей применил тёмное копьё. В ту же точку и почти в тот же момент сверху ударились снаряды гаубиц и минные их батареи. Совместными усилиями им удалось пробить щит противника. В ряды врага упали несколько снарядов гаубиц и целая стая мин, а в догонку туда же влетели снаряды пулемётов и их пушек прямой наводкой. В радиусе 100 м все солдаты противника были разорваны в клочья и уничтожены. Это породило волну радости внутри бункера. Сергей улыбался вместе со всеми. Всё-таки у них было преимущество. приготовиться к повторному удару, раздался возбуждённый голос командира. Но тут противник ответил. Количество заклинаний, что понеслись в их сторону, казалось невозможным, и только мельком Сергей успел отметить, что перед ударом противник снял полностью щиты. Это, конечно, серьёзно проредило его шеренги от пулемётов и огнестрельного оружия, но для них это было уже неважно. Каким чудом Громов смогs реагировать, он и сам не понимал. Но бросив весь свой запас маны, он успел укрепить защиту бункера буквально за мгновение до удара. Основной удар пришёлся на командный бункер, но того, что устремилось к ним, было более чем достаточно. Земля содрогнулась под их ногами, а вокруг бушевали пламя и взрывы. Казалось, что ещё чуть-чуть, и бункер не выдержит такой нагрузки, но всё же он устоял. Маны Сергея хватило, чтобы удержать первичную защиту. А потом добавились заклинания защиты от его друзей и пяти магов бункера. Громов, встряхнув головой, огляделся вокруг. Вроде все живы. Нам конец, раздался рядом мрачный голос Маризула. Сергей недоуменно посмотрел на друга, а потом туда, куда тот смотрел. Командного бункера больше не существовало. Сознание отказывалось воспринимать увиденное. Как же так? Вам переданы полномочия командира укрепрайона. Раздал он и сообщение по магосвязи в голове Сергея. Он оказался самым старшим из выживших офицеров. Тут-то и сказалась его натура. Ещё не осознав полностью произошедшее, Громов отдал приказ о возобновлении огня и запроса количества выживших. Из 35 бункеров продолжили функционировать 10, из 3000 разумных живых осталось чуть больше 1000. И то больше 300 из них ранены. Ситуация стала критической. Противник тем временем находился уже в 100 м от их позиций, и тут Сергей осознал: щит Урага стал слабее, и сейчас полностью сосредоточен на отбитии снарядов ещё работающих 10 гаубиц, которые тем не менее пробивали столь жеденький щит и косили противника. Сергей моментально среагировал, запустив активацию минного поля первой линии. Мины сработали идеально. противник, я не ожидал такого сюрприза. А ведь там чего только не было: огненные ловушки, копья земли и провалы, воздушные песчаные лезвия. Но самым эффективным и добивающим стали заклинания смерти. Погибшие воины врага вставали с земли и атаковали своих же бывших товарищей. Это смешало ряды противника и заставило его отступить. Громов в этот раз не спешил радоваться. Он видел, как снаряды гаубиц сменили цель на опушку леса. Там уже шла следующая волна наступающего противника. Сергей зло улыбнулся. Та же ошибка. Противник полностью сосредоточился на защите от снарядов и их огня, наивно полагая, что защитники использовали все ловушки. Активировать вторую и третью линию мин мысленно отдал приказ Сергей. В лесу вспыхнули заклинания, но, увы, Сергей оказался неправ. Сработало слишком мало заклинаний. Врак был уже готов и сумел ликвидировать почти 90% ловушек. К тому же снаряды Гаубниц перестали лететь туда. Видимо, вновь перенесли огонь на другое направление, как подумал Громов. "Уходим", моментально среагировал Сергей, но было поздно. Врак нанёс очередной удар по их позиции. В этот раз защиты почти не осталось, и хотя дистанция большая, а значит, атакующие заклинания серьёзно ослаблены, Это не слишком помогло защитникам. Укреп район возле города Рузам оказался уничтожен. Единицы выживших пытались хоть как-то спасти раненых, вытаскивая их из-под завалов. Да пройти юникам дела не было, как собственное и противнику было не до них. Атакующих накрыл мощнейший залп гаубиц. В этот раз все снаряды достигли противника, нанеся просто колоссальный урон. Врагу пришлось отступить в глубь леса под защиту третьей линии своих выживших магов. Но там их настиг очередной залп батарей. И пусть снаряды удалось остановить, но они создали брешь в защите, в которую тут же ворвались подлетевшие 20 ракет дальнего радиуса действия. На высоте в 20 м они разлетелись кассетными боеприпасами, накрыв почти половину армии врага заклинаниями и осколочными минами большой мощности. Противник уже не думал о наступлении, полностью перейдя в оборону и при этом отступая. Из всего личного состава седьмого бункера на поверхность удалось достать только из раненого Сергея, которого спас амулет матери. У эльфов, конечно, весьма своеобразная любовь, но если есть возможность, они старались максимально защитить своих детей. Маленький кулончик на память был самым мощным амулетом, что смогла найти его мать. Правда сказать об этом сыну просто забыла, что тоже бывает у эльфов. В сторону города Ланьи отправилось всего 30 выживших защитников с 20 ранеными. Им повезло. Часть транспорта осталась цела. Гарнизон уже больше не существовал.